Таких писем много. В них отражены тяжёлые душевные переживания, которые сопровождают большинство женщин, сделавших аборт. Причина в том, что аборт необратимое зло. Потом исправить уже ничего нельзя. Можно только раскаиваться. Разумеется, глубина переживаний зависит от сердечной чуткости, способности к состраданию. И, конечно же, найдутся люди, вроде свекрови Юлии, с огрубевшим сердцем, которые спокойно перенесут и десять абортов, и спать будут крепко. Но эта брошюра рассчитана все-таки несколькими. на нормальное большинство на тех, кого обманули на уроках биологии, в бульварных романах, в женских консультациях и ток-шоу, кому не объяснили, что скрывается под лукавой фразой прерывания беременности. Кстати, из письма Юлии можно извлечь любопытный факт, В Германии для получения направления на аборт необходимо посетить католическую консультацию. И, заметьте, никто не вопит, что церковь отделена от государства и не бьётся в истерике о нарушении прав человека. Если у нас правовое государство, то беременная женщина должна иметь право ознакомиться с традиционным взглядом на аборт, имеющим существенно больше прав на существование и с научной, и с моральной точек зрения. Почему бы и в России не принять закон, обязывающий посещение православной консультации перед операцией по удалению ребёнка? Ведь аборт с точки зрения социальной науки является очевидным злом. Он не решил ни одной личной или общественной проблемы. Наоборот, эти проблемы обостряются: пьянство, измены, разводы, самоубийства, плохое обращение супругов друг с другом. Всё это прямое следствие совершённых абортов. В то же время опыт жизни многих людей показал, что те матери, которые, несмотря ни на какие отчаянные обстоятельства и давление со стороны, не идут убивать своё дитя, с радостью вспоминают о том, что приняли единственно правильное решение. Удивляет, что Юлию не попытались отговорить но думается, что это скорее частное исключение из принятой католической практики.